Глава седьмая. Застать врасплох отступники. Скарсезе, как никто другой знает, что боевые сцены нельзя выстраивать на бесконечных ударах кулаками, ведь неожиданный взрыв насилия работает в таких случаях куда лучше. Прекрасный приём устроить схватку раньше, чем её ожидает увидеть зритель. А затем добавьте ещё хотя бы один всплеск ярости в догонку. Сцена получится пугающе реалистичной и бросит зрителя в холодный пот. Начало сцены нужно сделать спокойным, статичным. Эта сцена открывается неподвижным среднекрупным планом двух мужчин, которые слушают чей-то диалог, но пока мы даже не видим говорящего персонажа. Кажется, далее не должно произойти ничего, кроме заурядной беседы. Откройте сцену кадром с участием пассивных персонажей, которые слушают, а не говорят сами, чтобы подчеркнуть расслабленность атмосферы. Кадр сменяется крупным планом Леонардо, который закуривает сигарету у барной стойки. Снятый снизу, он кажется притаившимся от посторонних глаз. Нижний ракурс не даёт нам разглядеть место действия, так что всё наше внимание сосредоточено на персонажах. Здесь визуальная глубина как раз-таки отсутствует, а акцентами являются лица актёров и продолжающийся диалог. Снимите главного героя с нижнего ракурса, чтобы скрыть от зрителя детали его местоположения и заставить прислушаться к репликам актёров. Как мы уже выяснили, Скорсезе прекрасно понимает, как важно раскрыть сцену с разных планов: переднего, среднего и заднего. Так что после этих кратких плоских кадров, которые представляют нам персонажей, мы переходим к общему плану всей сцены. В центре кадра Кэвин Кориган, чей голос мы уже слышали ранее. Справа от него Рэй Уинстон, а Леонардо Ди Каприо слева на среднем плане. В этом кратком кадре обозначены все главные действующие лица сцены, их расположение относительно друг друга и интерьер бара, в котором они находятся. Вставьте в сцену общий план, на котором присутствуют все персонажи, которые принимают в ней участие. Даже если главный актёр не в фокусе, важно показать зрителю его местоположение. Ди Каприо пытается расслышать, о чем говорят, поскольку речь идет о нем, и Скорсезе дает нам увидеть троих говорящих через нечеткие предметы перед зеркалом бара. Это, вероятно, видит перед собой Ди Каприо. Кадр создает ощущение, будто зритель подслушивает за кем-то, когда ему не следует этого делать. Когда персонаж пытается понять, о чем говорят в другом углу помещения, Вставьте кадр, который заставит нас подслушать. Следующий кадр открывается жестом Ди Каприо, который заказывает выпить, садясь за стойку. Когда он опускается, камера наклоняется вниз. Этот жест в сочетании с наклоном камеры акцентирует появление Леонардо у бара. Однако наш взгляд привлекают ярко освещённые места экрана: лампы на заднем плане и фигура Брайана Смижа. Если бы не жест Леонардо и движение камеры, мы могли бы не придать его появлению должного значения. Но почему же на него почти не падает свет, спросите вы? Согласно сюжету, он пытается оставаться в неизвестности, хотя вот-вот выйдет из неё самым эффектным способом. Если ваш главный герой прячется в тени, Используйте жесты и операторские приёмы, чтобы зритель не сразу его заметил. Спустя примерно 6 секунд Ди Каприо уже на свету, слушает оскорбления Смиджа. То, что он продвигается к свету, который соединяет его с другим персонажем, говорит нам о том, что конфликт неизбежен. Диалог предполагает, что у Леонардо есть все возможности отреагировать на грубость. но после секундного взгляда на обидчика он делает это так внезапно, что зритель подскакивает от неожиданности. Одним движением он берет в руку стакан, хватает Брайана и обрушивает сосуд на его голову. Для подобного кадра вам понадобятся хорошие постановщики трюков и профессиональное оборудование. Сам трюк достаточно прост – это не просто. Но его изюминка в том, что Леонардо одновременно хватает и обидчика, и орудие, так что удар происходит в момент, когда мы даже не понимаем, что случилось. Это выглядит гораздо жёстче, чем если бы он попытался парировать с Мижу. Угрожал ему, взял стакан, затем схватил его за пиджак и только тогда ударил. Заставьте спокойного персонажа взорваться настолько резко. чтобы у зрителя не было времени осознать, что происходит. Когда Декапри уберёт с мижа за шиворот и возвращает в кадр, камера неподвижна. Она начинает проезжать вправо только когда с этой стороны в кадр врывается Рей Уинстон. Сочетание движения справа налево и проезд слева направо визуально усиливает столкновение. Во время боевой сцены двигайте камеру в одну сторону. а актера в другую, навстречу ей, и действие будет казаться более динамичным. Когда Уинстон хватает Ди Каприо, проезд продолжается, а когда Рэй швыряет его о стену, камера быстро поворачивается вправо. Даже после этого поворота камера продолжает двигаться по рельсам, пока Ди Каприо не сможет наконец постоять за себя. Она останавливается ровно в тот момент, Когда он делает шаг влево, атакуя Уинстона, значит этот проезд связан с моментами, когда Леонардо находится во власти Рея, и камера движется только тогда, когда Де Каприо движет чужая сила. Когда эти два движения в его сторону соединяются, мы острее чувствуем его бессилие. Рассчитайте время так, чтобы проезд камеры по рельсам совпадал с моментами, когда главный герой находится в чьей-то власти и не может дать ему сдачи. Мы увидели две вспышки гнева, и теперь Скорсезе добавляет в сцену еще одну. Ди Каприо бросается на Уинстона, но мы мгновенно переходим к кадру, где Леонардо вновь отброшен к стене. Даже когда ему удается оттолкнуть противника, мы видим руки Рея на крупном плане Леонардо. приказывающий ему успокоиться. Сцены насилия можно симулировать без ударов, используя лишь толчки и имитацию борьбы. Держите руки противника в кадре, даже когда этот персонаж временно отступает, тем самым показывая, что действие не закончено. На крупном плане Уинстон стоит слева, чуть подаль, но его рука протянута на передний план. Он выглядит более властным, чем если бы нам было показано только его лицо. Когда пыл утихает, он опускает руку, а побеждённый Леонардо опускает голову. Бой закончен, и можно взять более спокойный тон. Зритель почувствовал, что гнев может выплеснуться в любой момент, так что даже хладнокровная беседа заставляет его гадать, не случится ли ещё что-то зрелищное. показав, что ярость может вспыхнуть на ровном месте, восстановить атмосферу спокойствия, чтобы зритель в напряжении ожидал продолжения схватки.